«Смотритель — человек любезный, но не вступайте с ним лично в переговоры». «Я подумаю», — сказал Фуке. «Впрочем, у нас впереди еще целая ночь. О, не надеетесь слишком на время, мансиньор», — возразил Пелесон. «Оно летит с ужасающей быстротой. Никогда не пожалеешь, что явился слишком рано». «Прощайте, Гурвиль», — сказал министр. «Поручаю вам своих гостей, Пелесон». Вы отправитесь со мною. И они уехали. Эпикурейцы не заметили исчезновение своего главы. В саду всю ночь раздавалась музыка.